Глава восьмая «Интроибу от Алтары Dei. Припадем к престолу Господню. Монтанелли стоял перед престолом, окруженный священниками и причтем, и громким ясным голосом читал Интроит. Собор был залит светом, весь переливался красками. Праздничные одежды молящихся, яркая драпировка на колоннах.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 Шепотом сказал один каноник другому. «Он сегодня сам не свой». Монтанелли склонил голову, и священник, возлагающий на него митру, усеянную драгоценными каменьями, прошептал. «Вы больны, ваше преосвященство». Монтанелли повернулся к нему в полоборота. Он словно не узнал его. «Простите, ваше преосвященство», пробормотал священник, преклонив колено и отошел, укоряя себя за то,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 Солнечный луч не вызвал в них ответного блеска. И когда в ответ на слова «Бенедиците Патер Эминентиссиме» «Благословите, Высокопреосвященнейший Отче», он наклонился благословить кадила и солнечные лучи, зажгли его бриллианты, Казалось, это некий грозный дух снеговых вершин, увенчанный радугой и облаченный в белоснежные покровы, простирает руки, расточая вокруг благословения, а может быть и проклятия. При выносе святых даров кардинал встал с трона и опустился на колени перед престолом.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 Однако на военно-полевой суд он согласился. «Да, наконец-то! Но долго раздумывал. Господи боже, как душно! Нас всех хватит солнечный удар во время процессии. Жаль, что мы не кардиналы, а то бы над нами всю дорогу несли был Шш! Дядюшка на нас смотрит!» Полковник Феррари оглянулся и бросил строгий взгляд на молодых офицеров. Вчерашние важные события настроили его на весьма серьезный и благочестивый лад, и он был не прочь отчитать молодежь за легкомысленное отношение к тому, что, по его понятиям, являлось соблюдением нелегкого долга перед государством. Распорядители стали устанавливать по местам тех, кто должен был участвовать в процессии. Полковник Феррари поднялся и пошел к алтарю, знаком приглашая офицеров следовать за собой. Когда место окончилось и святые дары поставили в хрустальный ковчег, духовенство удалилось в ризницу сменить облачение. Послышался сдержанный гул голосов. Монтанелли сидел, устремив вперед неподвижный взгляд, словно не замечая жизни, кипевшей вокруг и замиравшей у подножия его трона.